Григорий Федорец. Сирийский марафон. Книга третья, часть первая. Под сенью Южного креста. Офицерам военной разведки России, павшим и живым, посвящается. Текст читает Иван Никанов. Глава 1. Там на неведомых дорожках. Александр, надвинув панаму по самый подбородок в надежде организовать подобие сумрака, сидел на деревянной скамейке под каким-то местным баобабом или иным деревом, шут его знает. На запылённой полочке в глубине памяти наверняка лежала папочка с названием "Описание", но гнать туда мысль категорически не хотелось, хоть убей. Дерево жело, да ещё как Шелестела листва на разные ноты, пешекодраллом маршировали колонны бревых муравьёв. Порожуков гудели то ли с досады, то ли поскольчности характера. Он, прижавшись спиной к изрезанной руслом ручейками коре, впитывал эту силушку жизни, жадно хватал магью звуков, отпуская сознание в свободный полёт. Из тлеющей сигареты, что забыта лежала на скамейке рядом, лениво вытягивался дымок и тут же растворялся в бодрящем бризе раннего утра. Уже знакомая база ВМФ на берегу залива 3Т только-только просыпалась. Изредка возникали звуки, извещающие о неизбежной что-то дембель по будке. Пару раз стриккнул портовый кран, взвизгнула лебёдка, закормуйчи хотчно закашлял дизельный двигатель на запуске. Эх, такую благодать спугнули, вздохнул Кайда и потянулся к ещё не дотлевшей сигарете. Опа, явление хрестонароду. Обиженно пискнули навесы и входная дверь офицерской гостиницы, где квартировала группа, распахнулась. Утром, выйдя на крыльцо, почешив своё, на русском продекламировал Народный совет Насарок, демонстрируя его применение на практике. Прошу пордуну, командир, сразу не заметил. Не спится. После сорока наступает понимание, что в сумме не только есть функция восстановления, но и убийца твоего времени. Подполковник лишь на два пальца сдвинул вверх панаму. Завидую вашему благородию. Давеча откушали водочки не менее ноль семь литра, а со сраньей огурцом малосольным смотритесь, молодость. Эй, Геродерс, не угадали? Широку зевая спустился с крольца Еремеев и звучно прошлепал подошвами резиновых шлепанцев до скамейки. Это практика, Сирич, опыт, а его, как болтает бывалый народец, не пропьешь, хотя. При должном сердии. Ну, проверять гипотезу не станем. Александр звучно хлопнул ладонями по своим коленям, поднялся и на кошачий потянулся спиной. Вообще или сейчас? С кислым видом поинтересовался капитан. И вообще и сейчас тем паче. Для пущей строгости поднял вверх указательный палец Скайда и подмигнул. Поднимайте штабсы скадрон. Труба зовет. Кус маскитную сетку рассвет казался совсем клёвым. Туман, что пьяный в зюзью бестолково топтался в распадке, то путаясь в частых кустах, то на такаясь на коряги. Где строфики из комаринного рода так и норовили просочиться через мелкие квадратики. Но засекреченные разработчики харч кушали определённо не зря. Расстроенная братва в голодном обмороке отваливала, но на её место тут же ломились желающие испытать охотничье счастье в Урдалаке. Гейдер расположился под термопоглощающей накидкой, знакомой ещё по Сирии. Камуфляж придумали насатые хитрованы из Polaris Solutions, штуковина, как вы известно, рекламе про три в одном. И маскировка тебе под местный ландшафт, и воду держит, что резина, но сам и цинус в инфракрасном диапазоне практически не пропускает тепло. Тут тебе и всякий тепловизор способен узреть, правильно сказать, редко какой. Учитывая па вальную моду вешать на беспилотники девайсы, способные гнать картинку в нескольких режимах, приходилось серьёзно попотеть. Свой квадрокоптер подняли только через 5 часов нахождения над точки. За сутки системы охраны и распорядок дня тренировочного лагеря колумбийских команд освоили что собственную ладонь. Ну а с дислокацией ещё в Венесуэле познакомились. В принципе, коллеги из военной разведки Боливарианской республики спутниковые снимки расшифровали весьма точно. Полуби и Гуры в незапамятные времена то ли поссорились, а может, почудачество. А кто сказал, что у гор нет характера? Расползлись, разбежались. Вот тебе и распадок. Невеликий, но почти 5 км наберётся. На маршруте Е2 пересекли границу, населённых мест не встречали, что упрощало. Вреди популярность ни к чему. Места оказались не то, чтобы безлюдными, богом забытыя, валуны и каменюки в половину человеческого роста, лес напичкан сломанным сухостоем, будто великаны Брейкданс крутили. Тропок с гульки на хрен. Зато змей полным полно, шмыгают вдоль да поперек. Через час экстрима Чупа-Чупс выразился красноречиво. Мля, ощущаю себя праотологом по полной. Согласен. Потом обливаясь под накомарником откликнулся Лях и шестом откинул очередную рептилию, наглую по причине отсутствия опыта общения с гомо сапиенс. Еще та же жопа мира. Охрана учебно-тренировочного лагеря, надо отдать должное оппонентам, была выстроена грамотно. Наблюдатели на вершинах сопок не будь специфического опыта и такой же аппаратуры выявить было маловероятно. Эти таились не на самых очевидных местах, но рядом, чтобы не терять требуемых компетенций. Такой подход говорил о многом. Противник не лох, а бывалый и обученный не в кадетской школе имени Каня Боливара. Вестпоинт чувствовался, да и Бесфорд Бреган не обошлось, явно. Но для каждого сейфа да при желании отмычку подобрать можно, так умельцы говорят. Автогенк, к примеру. Свои автогены мелся и у них. Как выразился Чубаров, подойдя к стеложил с пластиковыми кейсами размером с дорожный баул в стиле мечта окупанта. Китайские товарищи подогнали нехилую штуковину. Надо понимать, одолжили у израильтян. Дронами-камикадзе впрок старичи, а для грамотных барыжирующий боеприпас. Численность группы позволяла не то, что пять комплектов трёхкилограммовых ХИРО-30, а ещё и пятидесятымиллиметровыми намёт прихватить. Про шмель с РПГ и говорить не стоит. 10 венесуэльских спецназовцев и бойцы Кайда. Он, отвернув обшла курткой, посмотрел на часы. За толстым стеклом в водонепроницаемом корпусе помаргивали три цифры. Приближался час Ч. 60. Буднично буркнул Александр на русском, прижав кнопку передачи рации. Ноль шесть. Трижды на разные голоса откликнулся динамик. С Богом. Подполковник перевел рацию на прием и прыльнул к окуляру армейского перископа, а современный вариант ТР восемь, незаменимая штуковина для скрытного наблюдения, нечита тому же биноклю. Снайпер по ту сторону баррикады не изыск, скорее норма. Для стрелка близкопчики, что тряпка для БК известного колора. Хотел длиннённая бленда и прячет стекло от лучей, но всё бывает. Отследить старт Хиру он не смог, хотя расположение позиции расчётов знал. Просто на сопках, где я затихарились на наблюдательные посты, вдруг ни с того, ни с сего шарахнуло. Не так, чтобы очень, короткий хлопок и вспышка. Даже дыма практически не было. Будто Зевс громовержец кинул пару стрел озаруя. Были НП, да не стало, и посыпалась на лагерь. Первым делом хряпнула баражирующими по бунгала три домика весьма экзотического вида, наверняка со всеми удобствами, а как без них? Отец и командир еще почевать изволили, так и вознеслись янки на небеса в грезах. Считай повезло. Вечеристи миллиметровые снаряды взрывались над палатками, не долетая. Капитан Еремеев миномётом и не такое исполнял, поливал по палаткам, что Маруся Фикус, никого не пропуская. В такой какофонии разобрать звук СВД дело невозможно, лишь отметил несколько характерных попаданий поносящимся в панике фигуркам. А вот когда с детонировали боеприпасы, что были в двух больших палатках в стороне от жилых, стало совсем феерично. Засверкало и полетело сущим фейерверком на все триста шестьдесят, словно в ночь на Рождество. Это вам за Диего для затравки, добавка и не обделим. Удовлетворенно каякнул Кайда и вылез из-под накидки. Уйдем чисто по-британски, пусть и без нас тут празднуют. В долине еще полыхало, когда они собрались в точке rendezvous. Кайда бегло оглядел воинство. На сороку, возникнув между ветвей разлапистых деревьев, в чем-то напоминающем нашу сосну, дурашливо стукнул каблуками. "Командир, отработали на 5 баллов. Миномёт оставили сюрпризом на неизвлекаемость. Леняем." Вся группа красовалась в маскировочных костюмах с множеством несуразных на первый взгляд буро-зеленых лоскутов ткани, фрагментов мха и листвы, а москитные маски на лицах добавляли образ. Это такие плановые сабантуйки, кимар и лешех по случаю дня елового пня или второй субботы осенней радости. Лях Чупачупс, берете двух морпехов. Надеюсь, сеньор Александр не возражает. Подполковник посмотрел в сторону Гуаль. Тот стоял рядом со своими, прямо-таки празднично сияя. Вот и ладушки. Идёте головным. Темп движения оптимальный. Супостат по моим впечатлениям гостей не ждал, но про расслабон забыть напрочь. Всех за двух сотть вряд ли получилось. Наверняка погорельцы блажат сейчас в эфире. Америкусы не лохи, быстро прикинут известный предмет к носу. Согласен, командир. Еремеев приподнял с головы капюшон, почесал макушку. На бег для басурманов стал, что снег по самой не хочу. Поквитаться постараются по максимуму. До границы почти сотка вёрст. Стало бы шанс у противника иметься, теоретически. Александр подсокол языком. Возвращаемся старым маршрутом к Давней переправе. В лесу толстый мох, а у реки берег в основном каменистый. Даже если где и на следили, течение быстро подотрёт. Вопросы? А потом, через паузу не удержался капитан лейтенант Кайдо, мысленно одернул себя не брек, но в просуб с котом. Поживем, увидим, сеньор Александр. Гуд. Скрыв неловкость, твердо ответил венесуэлец. Задача моих ребят. Минюров у вас трое? Трое? Окей. Двоих выдели в арьергард. Носорог, поставьте здесь пару растяжек с сигнальными. Подполковник внимательно посмотрел на Николая и повесил АК-12 на правое плечо. Ты, как всегда, главным по хвосту. Ушки на макушке и хвост пистолетом. Всё, парни, ногу встрямя. Встроенный наушник голосом Ляхова очередной раз известил, что зеро. Кайдов в ответ дважды нажал кнопку бипера: "О'кей, токи". Поймав вопросительный взгляд сеньора тененты Динавию, он изо рта подмигнул и мотнул головой в сторону, виднеющейся сквозь заросли кустарника реки. Та уже явственно шумела, натирая скалистые берега. В первую дорогу переправлялись немного правее. В наползающих сумерках едва не свалились с утёса, на который вышли, не углядев, как вильнула тропа. Хорошо в голове лях первым номером двигался, не подвело кошачье зрение, обошлось. Привал на десять минут. Скажи своим, пусть на открытое место не лезут, у деревьев располагаются, и периметр держать не забывай. Гуали коротко скомандовал на языке Сервантуса. Спецназовцы немешкая рассредоточились, образовав круг, в центре которого оказалась поляна, что по ухоженности походило на стилизованную лужайку, так почитаемую в стране восходящего солнца. Шапы и капи с объемными рюкзаками смотрелись весьма брутально. Покрутив головой, Шестаков выбрал самое крепкое на вид поваленное дерево. Предлагаю господам офицерам разделить, так сказать, первозданное удобство. Комфорт, конечно, на уровне двух звёзд, зато экология отменная. Предложение принимается. Подполковник направился следом. Алехандро, присоединяйтесь. Кстати, дружище, ваш русский весьма и весьма приличный, если не секрет, где изучали? Секрет Поль Шанель, школа при вашем посольстве в Каракасе. Венесуэлиец, проверив прикладом Калашникова прочность верхом сил на ствол. Переправляться здесь будем. Капелев, растегнув на грудь ремешок, с коротким вздохом скинул с плеч рюкзак, не дав шмякнуться, бережно подхватил и опустил на изумрудный ковер мха. Переправляться. Помню про привычки змею прятаться в глухие места, подполковник не поленился заглянуть под дерево. Это по погоде, сейчас наш синоптик с прогнозом определится и решим. Тем временем Шапын, призвав помощники, кап урыш нуровал рюкзак и достал свёрнутую в несколько раз зелёную ткань. Евгений с ловкостью факира вмиг развернул её, аккуратно постелил на ровный участок. Прям скатерть самобранка. Воркнул Александр, с улыбкой наблюдая за манипуляциями офицеров. Те шустро выкладывали стальные коробочки и пучки проводов с золочёнными штекерами, телескопические антенны и прочие непонятные штуковины. С такими прибамбасами напрямую с Господом Богом связаться труда не составит, не то что эфир прошерстить. Ван ту фри. Весело затараторил динамик Уоки-Токи. Ко, явление хрестонароду. Каида трижды нажал кнопку бипера на тангенте. На сорок на подходе. Сеньор Гуаль, предупреди своих, а то неровён час шмальнут с перепугу. Капитан лейтенант согласно кивнул, в громко выдал длиннющую фразу на испанском само собой. Еремеев объявился, не нарушая традиции, совсем не там, где ждали и беззвучно. Раздвинули свиск с ветки двух деревьев на опушке, будто сквознячок проскочил, и возникло нечто. То ли в водяной болотный наганёк заглянул, а то и снежно человек забрёл по случу. Привет, честной компании. Бивак организовали? Да, бля, самое время. Откинув москитную сетку с лица, весело заявил капитан, будто не варьергарде работал караул обармалеев и ставил ловушки капкана, а протирал штаны в тухлом офисе на хрен знает каком этаже. Венесуэлец вздёрнулся было как от автомата, но узнав шутника по голосу, успокоился. Тот, передвигаясь на манер лесной кошки, быстро сократил расстояние с места импровизированного привала. Сигнальные ракеты видели? Нет? М-м, ну, конечно, деревья и звук погасили. А при таком небосклоне, в общем, час назад на хвосте объявилась цельная якт-команда. Оперативно весьма Когда прополоскав рот, пригубил из фляжки воды. А это наводит на размышления: либо в лагерь по алярам примчалась некая тревожная группа, либо остались бы и способные не добитки. Млебо и то, и другое. Поднял голову от скатерти самобранки Шапен. "Командир, мы готовы". Раз готовы, крути кино. Подполковник, расстегнув пару верхних пуговиц маскировочной куртки, вытащил ламинированную карту. Выхоже начинается похта. Капитан, охотнички на бодрике прут. Ага, по первости было рванули, что рысаки на и подроме. Утвердительно хмыкнул Еремеев и сородил простецкую мину на лице. Пришлось лепестками насарить маленько, дури поубавилось, идут теперь тихохонько. И сколько их? Оживился Гуале в очередной раз, нанося антимоскитную мазь на лицо и шею. На скидку. Блужены полторы. Насарок, скинув на землю рюкзак, уселся сверху. Ну, не больше 20. Стартанул это десятка 3 3 1/2, но на тропевой, ну и сюрпризы попёрли косяком, то одно, то другое. Короче, судя по хлопкам, семерым свезло зацепить ПФМы. Ну, арифметика простая. Капелюв, закончив помогать Шапыну, у Люкса тут же вдоль самобранки для комфорта пристроил в подголову рейдавый ранец. Автомат сам у себя держал под рукой. К симирам битым добавь столько же небитых и того минус 14. Командир, хорошо бы засаду организовать, а? Алехандро, поднявшись на ноги, встал напротив, ожидая ответа. Засаду говоришь? Кайда, погасив улыбку, поднял глаза на Венесуэльца. Будет, со всеми вытекающими. Я бы прямо оттуда очки асамблию состряпал. Лениво обронил носорог, вернув на лицо москитную маску. учтём пожелания трудящихся. Александр повернул голову в сторону Шестакова. О чём вещают небеса? Пока всё по плану. Алексей одновременно следил за парочкой чёрно-белых мониторов и накручивал верньер чёрной коробки. За кварцевым стеклом жёлтой подсветкой чумило носилась трёхзначная цифра, нагоняя кислую тоску непосвящённому. В эфире треп на тему, что же это было, по горельцам гонят санитарные вертушки, пять-шесть бортов, нагрянуло начальство и командос, что вполне укладывается в версию Носорога. Бепыла в нашей зоне есть. Подполковник из бокового кармашка рюкзака двумя пальцами вытянул узкую плитку горького шоколада. Пока не засветились, уверенно ответил Шапену. Кстати, о погоде, дождь на подходе, затяжной. Еремеев не вставая потянулся всем телом. Не похоже, дернул щеку Алексей, встав на корточки. Скорее гроза, гром, молния, ветер порывами. Все как полагается. Панихида с плесками в исполнении старца Зевса и компании. Ухмыльнулся Каппа по примеру подполковника, нажевывая шоколад и пригубляя лимонную воду из фляжки. О, время. Задумчиво протянул Александр, о чем-то размышляя. Сиди нам на руку, очень даже. Насорок, накидай камизан сцену на предмет торжественной встречи гостей по случаю и вообще. А я пока с нашим авангардом поколякую о том, как дальше жить. Сделаем. Еремеев перекинул ремень Калашникова на грудь. Гостеприимство оно же у нас того типа в крови.